«Бай-бай, тут все возле дыма», — сказал Вилли. «Кушай свинки на мясо. То самое, что взяли, где устроили бойню. и главный фриц нет консервы или бережет. Не валяй дурака и говори по-людски. Масса, Хадсон, все равно теряй день. Потому ливневые осадки, сопровождаемые шквальными ветрами, лучше слушай Вилли,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 Мы дышим фрицам в затылок, Том. Но впереди у них обширная территория, и с ними человек, знающий местность. «Вот у тебя всегда так», — сказал Вилли. «Что он может знать, чего не знаем мы?» «Очень многое. Ну и хрен с ним. Вот доберемся, и я вымоюсь с мылом на корме». Ух, до да чего стосковалась кожа по хорошей пресной воде и мылу.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 «В море хлещет». «Том, сколько дней назад был последний дождь?» — спросил Вилли. «Надо посмотреть в корабельном журнале. Что-то вроде 50 «Похоже, это уже муссон начинается», — сказал Вилли. «Дай мне тыкву, я буду вычерпывать». «Не замочи автомат». «Приклад у меня между колен, а ствол на левом плече под плащом», — сказал Вилли.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 Вспомнились купальщики Сезанна, но потом он решил, что интереснее бы это получилось у Эйкинса, а потом подумал, что следовало бы ему самому это написать. Катер на фоне сокрушительной белизны прибоя, прорвавший серую пелену дождя, и чернота налетевшего шквала, и мгновенный проблеск солнца, сделавший